Где их взять? Нет, страшно. Еще пишет, чтоб выселить некоторых мужиков на пустошь, и требует поскорее ответа. Все поскорей. Он берется выслать все документы для заклада имения в совет. Пришли я ему доверенность. В палату ступай засвидетельствовать. Вон он чем захотел! А я и не знаю, где палата, как и двери-то отворяются туда.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 Общий разговор. Всего ревнивее следит она, не выпускает ли он из вида главную цель жизни. Если она и спросила его о палате, то затем только, чтоб отвечать что-нибудь Штольцу о делах его друга. Лето в самом разгаре. Июль проходит. Погода отличная. С Ольгой Обломов почти не расстается. В ясный день он в парке. В жаркий полдень теряется с ней в роще между сосен.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 В ней есть какое-то упорство, которое не только пересиливает все грозы судьбы, но даже лень и апатию Обломова. Если у ней явится какое-нибудь намерение, так дело и закипит. Только и слышишь об этом. Если и не слышишь, то видишь, что у ней на уме все одно, что она не забудет, не отстанет, не растеряется, все сообразит и добьется, чего искала. Он не мог понять, откуда у ней является эта сила, этот «такт». Знать и уметь, как и что делать, какое бы событие не явилось. «Это от того, думал он, — что у ней одна бровь никогда не лежит прямо, а все немного поднявшись, а над ней такая тоненькая, чуть заметная складка. Там, в этой складке, гнездится у ней упорство. Какое покойное!»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 В ней даже есть робость, свойственная многим женщинам. Она, правда, не задрожит, увидя мышонка, не упадет в обморок от падения стула, но побоится пойти подальше от дома. Своротит, завидя мужика, который ей покажется подозрительным. Закроет на ночь окно, чтоб воры не влезли. Все по-женски. Потом она так доступна чувству сострадания, жалости. У ней нетрудно вызвать слезы. К сердцу ее доступ легок. В любви она так нежна. Во всех ее отношениях, ко всем столько мягкости, ласкового внимания. Словом, она женщина. Иногда речь ее и сверкнет искрой сарказма, но там блещет такая грация, такой кроткий, милый ум, что всякий с радостью подставит лоб. Зато она не боится сквозного ветра, ходит легко одетая в сумерки. Ей ничего. В ней играет здоровье.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 какой-то лунатизм любви, и явилась Обломову в новом свете. Было душно, жарко, из леса глухо шумел теплый ветер, небо заволакивало тяжелыми облаками, становилось все темнее и темнее. «Дожди будет», сказал барон и уехал домой. Тетка ушла в свою комнату. Ольга долго, задумчиво играла на фортепиано, но потом оставила. «Не могу».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 Она примолкла. Он думал, не заснула ли она, и боялся шевельнуться. «Ольга!» — шепотом кликнул он. «Что?» — шепотом же ответила она и вздохнула вслух. «Вот теперь прошло», — томно сказала она. «Мне легче. Я дышу свободно». «Пойдем», — говорил он. «Пойдем». Нехотя повторила она. «Милый мой...» Снега прошептала потом, сжав ему руку и, опершись на его плечо, нетвердыми шагами дошла до дома. В зале он взглянул на нее. Она была слаба, но улыбалась странной, бессознательной улыбкой, как будто под влиянием грезы. Он посадил ее на диван, стал подле нее на колени и несколько раз в глубоком умилении поцеловал у ней руку.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 Мужчины смеются над такими чудаками, но женщины сразу узнают их. Чистые, соломудренные женщины любят их, по сочувствию. Испорченные ищут сближения с ними, чтобы освежиться от порчи. Лето подвигалось, уходило. Утро и вечера становились темны и серы. Не только сирени, и липы отцвели, ягоды отошли. Обломов и Ольга виделись ежедневно.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 а глаза все будто смотрят и сквозь веки. И с минуту задумчиво нюхала спирт. Обломов мучился, но молчал. Ольге поверять своих сомнений он не решался, боясь встревожить ее, испугать. И, надо правду сказать, боялся также и за себя. Боялся возмутить этот невозмутимый, безоблачный мир вопросом такой строгой важности. Это уже не вопрос о том, ошибкой или нет полюбила она его, Обломова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 «Я соблазнитель. Волокита. Недостает только, чтобы я, как этот скверный старый Селадон, с масляными глазами и красным носом, воткнул украденный у женщины Розан в петлицу и шептал на ухо приятелю о своей победе. Чтоб... Чтоб... а боже мой, куда я зашел? Вот где пропасть! И Ольга не летает высоко над ней!»